Глава 12 целиком и полностью используя те преимущества, которые давало ей положение аристократки, Эмберли заняла апартаменты в пентхаусе самого роскошного отеля во всем принципе Амонс, который наряду со множеством других приятных вещей могли похвастаться собственной посадочной площадкой, надежно укрытой за небольшим источающим приятные ароматы садиком. Пелтон, не сбрасывая скорости, повел машину по наклонной на посадку пока наконец не остановился и не распахнул задние дверцы нашего шикарного транспорта со всем опломбом настоящего шофёра, за которого себе выдавал. Запахи яганта и калиума проникли в салон воздушной машины, и это были именно те цветы, которые, как я помнил, особенно любила Эмберли. Я поймал себя на мысли о том, выбрала ли она данный пентхаус из-за наличия этих растений или заставила высадить их уже после заселения. Но что сказать, если требуется играть роли сбалованной богатой девчонки, то почему бы ей не насладиться? Ничто не убеждает людей в том, что у тебя больше денег, чем мозгов, настолько же эффективно, как абсурдно дорогие капризы. «Очень приятное место», — прокомментировал я, выходя на холодный ночной воздух. Можно было бы сказать, что город раскинулся, сколько хватало глаз, если бы он не обрывался внезапно на темном краю плато, где движения заканчивались так резко, будто их обрубили клинком преимущественно находился под нами достаточно далеко, чтобы непрекращающийся гул его доносился лишь приглушенно, а наземные машины, словно юрки и светящиеся жуки, почти бесшумно скользили по освещенным люминаторами широким проспектам. Эмберли кивнула. «Сойдёт. Подходит к моей легенде, а лётная площадка означает, что мы можем появляться и исчезать так часто, как захотим, не вызывая больше слухов, чем необходимо». Я покивал, Представил, как оно проходит в своей силовой броне через холл-отеля и постарался не расхохотаться. Не сомневаюсь, персонал подобного заведения умел хранить секреты, но некоторые вещи все таки заставили бы даже их глаза пались на лоб. «Уверен, что тебе это легко удается, сказал я. Эмберли пожала плечами. Здесь привыкли к эксцентричному поведению. Они готовы терпеть практически все, что угодно, если им достаточно заплатить и не станут задавать лишних вопросов. Но даже учитывая это... «А лишь не бывает». «Не бывает». Снова подтвердил я. Впоследствии мне предстояло привыкнуть к ее методам работы, потому как Эмберли раз за разом втягивала меня в свои секретные операции, но я никогда так и не смог отделаться от ощущения, что она склонна принимать различные обличия и разрабатывать сложные легенды для прикрытия лишь потому, что это весело, а не от того, что так уж нуждалось в том. Что, конечно же, является вопросом личного мнения. Некоторые инквизиторы верят в то, что дело Императора лучше всего вершить, бросаясь на все в округе с последствиями, подобными таковым от действий Грокса, попавшего в магазин, специализирующийся на продаже керамики, и оставляя за собой такие же разрушения, в то время как другие предпочитают не позволить врагам всего, что добро и святое уйти чистенькими, а потому и не склонны афишировать тот факт, что идут по их следу. Гостиная была огромной, с тонированными стеклами, сквозь которые открывался вид на растилающуюся внизу панораму города. Обстановку составляла милая и удобная мебель. Цветы в безупречно подобранных керамических вазах дополняли интерьер. Сюда плохо вписывалось разве что большое количество оружия, валяющегося там и тут по всему помещению. Эмберли пожила плечами, увидев, что глаза мои остановились на этой огневой мощи. Боеготовность всегда окупается, радостно заявила она. Именно так! согласился Янбель, проделывая с помощью механодендритов что-то со стволом тяжелого болтера который я в последний раз видел пределанным к предплечию принадлежащего Эмберли силового костюма. Янбель поднял ствол к свету, поглядел вдоль него прищурившись, что вызвало слабое жужжание, пока его аугментические глаза фокусировались на чем то слишком микроскопическом, чтобы я мог это разглядеть. После чего я сдал довольное ворчание, прежде чем потянуться к небольшой баночке освещенного машинного масла одной из настоящих своих рук и принялся благословлять эту штуковину. Забившаяся в дальний угол Рахиль подняла на меня взгляд, оторвавшись от того, что, кажется, являлась тихим разговором с Семеоном, Они, как мне показалось, проводили немало времени вместе, возможно, потому что каждый лишь отчасти сохранял здравый рассудок. и окинула злобным взглядом. «Это ты», — сообщила мне Псайкер очевидное, и глаза ее заметались по пространству за моей спиной, прежде чем она снова заговорила. «Но я не чувствую пустоты. Йорген все еще в здании Арбитрас. Сказал я, сообразив, что значит, что это конкретное колесица. Помощник оставался там, чтобы первым узнать, если Киш раскроет что-то новое касательно нашего загадочного убийцы или к Живану поступят какие-то новые данные об угрозе со стороны тиранидов. И юрген находясь поближе к этим двоим, служил наглядным и похучим напоминанием о том, что они должны держать меня в курсе. Псайкер немного расслабилась. «Тень голодна», — самым серьезным видом сказала она мне, затем снова обернулась к Симеону. Его сознание все сияющее, как зеркало. Я совершенно не представлял себе, как это понимать, так что просто вежливо улыбнулся. Комиссар, легки на помине!» В комнату вошла Земельда, которая выглядела как плохая актриса в костюмированном фарсе, поскольку дохруста накрахмаленная форма горничной совершенно несопоставимо контрастировала с зеленой челкой, лохматящейся над долбом и топорщившимся под левой грудью плохо спрятанным лазерным пистолетом. Впрочем, она, кажется, была искренне рада меня видеть, и, несмотря на то, что толку в ней было не больше, чем врахиль, у меня не получилось не улыбнуться в ответ. «Взаимно рад встрече». Отозвался я с некоторым трудом, разбирая переремонтский уличный диалект, на котором она говорила, и лицо бывшей уличной продавщицы расплылось с такой ослепительной улыбки, будто только что сообщила ей, что она выиграла тысячу кредитов. «Я так вижу, вы неплохо освоились». «Уж не сомневайтесь». Она оживленно закивала. «Лучшая работа, какая у меня только была в жизни. Чертовски лучше, чем баржить пирожками со всякой хренью или расклеивать афиши подпольных слышерских концертов». «Нет, я тоже представления не имею, что это такое». «Уж я-то знаю, будь спок». «Рад слышать», — проговорил я, стараясь не показать некоторого своего смятения. Земельда всплеснула руками. «Прямо как когда мы были подростками, играли во всякие игры, но только в этот раз все по-настоящему, понимаете?» Я кивнул, не вполне доверяя себе, чтобы заговорить. Это был именно тот энергичный энтузиазм, какой я привык видеть у фангов на армейском сленге имперской гвардии «новобранцы». Очевидно, слово является фонетической трактовкой аббревиатуры «ФНГ», которая, как я слышала, в свою очередь расшифровывается как «фраговые новенькие гвардейцы», только что прибывших с призывных пунктов на Вальхалле, пылающих воинским рвением и страстным ожиданием предполагаемой воинской славы. Наиболее умные из них быстро соображали, что к чему, старались держать голову пониже и начинали постигать мрачную науку выживания. Остальные становились или героями, или мертвецами, а зачастую тем и другим. Я осознал, что с неожиданной душевной болью размышляю о том, в какую же категорию попадет Земельда. Она оказалась очень полезной. Вмешалась Эмберли, покровительственно улыбнувшись своей новой энергичной помощнице. Имбицилка, рожденная в результате кровосмешения, которую я должна изображать, даже в гроб не ляжет без личной горничной, которая бегала бы от нее по всяким поручениям. «Изэмми отлично подходит, чтобы играть подобную роль». Она кивнула на Псайкер в уголке. Рахиль не очень-то смахивает на горничную даже в лучшие дни». «А я в платье выгляжу как Клип!» Добавил Пентон, входя следом за нами в помещение. Добавил Пелтон, входя следом за нами в помещение. Это вызвало в моем сознании такую картину, воздействию которой я предпочел бы не подвергать свои синапсы, поэтому лишь кивнуло произнес. «Я поверю на слово». Земельда потянула к Пелтону, едва он возник в дверях, и мне не составило труда заметить легкие улыбки, которыми они обменялись, едва заметив друг друга. Пелтон пожал плечами. «Шутки в сторону! У нее действительно настоящий талант к тайным операциям!» Земельда слегка покраснела от похвалы. Вживается в легенду как профи и начинает показывать все лучшие результаты в стрельбе из пистолета. Уложила гибридов последним из тех выводков, на которые мы ходили в рейд, одним лазерным зарядом. «Как раз, когда он уже нацелился, было на Симеона». На лице его появилась уже знакомая мне легкомысленная улыбка. Хотя вряд ли он заметит, если его подстрелят. А так к делу не относится. Вмешалась Эмберли, и в голосе ее был некоторый упрек. «Предпочитаю, чтобы мои агенты не ходили продырявленными. В целом, видение более полезное. Не в первый раз я осознал, что восхищаюсь тем, как у Эмберли получается вселить дух товарищества в тот разношерстный сброд, которым она склонна была окружать себя». Я видел многие лица, которые появлялись и исчезали в ее окружении за многие годы, но все они, казалось, разделили это чувство, какими бы различными ни были их истории и жизнь до того, как они оказались затянутыми на орбиту Инквизитора. «От меня возражения не ждите!» Согласился Пелтон, и парочка удалилась куда-то, оставив меня и Эмберли вдвоём разглядывать укрытый ночью город. «Кажется, они сошлись», — сказал я, и Эмберли кивнула. «Ничего дурного в этом нет», — откликнулась она. Если девушке предстоит продолжать водить с нами знакомство, ей нужно будет пройти хорошее базовое обучение боевым техникам. А мельком единственный в нашей группе, кто достаточно хорошо ими владеет. На ее лице появилась улыбка, в которой сквозила сама ирония: Если не считать меня, конечно же, но у меня нет времени работать нянькой. Кажется, Пелтон немало знает о работе под прикрытием, сказал я. Эмберли снова кивнула. Он был под очень глубоким прикрытием и долгое время проник в структуру нелегального картеля в Торендонской бреши. Даже, вероятно, слишком долгое. Ему приходилось совершить весьма сомнительные поступки, дабы поддержать свою легенду, и были даже подозрения, что он переметнулся. Я понимающе покачал головой. Субсектор Торендон был раздираем варп-штормами, оставлявшими лишь несколько безопасных путей, по которым могли перемещаться торговые суда, курсирующие по своим деловым маршрутам, так что пиратство оставалось там самой насущной проблемой. «Значит, он был из числа офицеров флотской военной полиции, когда ты его рекрутировала?» – уточнила я. Эмберли покачал головой. Он был арбитром, пока надзирающий офицер, который его вел, не решил, что он сделался скорее частью проблемы, чем ценным кадром, и не попытался отозвать его. Мельком не согласился с подобной оценкой, и все кончилось дурно. «Насколько дурно?» Эмберли вздохнула. Было много трупов. Мельком решил, что если уж его выдергивают с полевой работы – то ему стоит прежде устроить генеральную уборку, и принялся выводить из игры всех тех, кого он успел определить как ключевые фигуры картеля. В голосе её появилась нотка восхищения. Он поступил мудро, это я могу точно сказать. Подставил одного из старших директоров, сделав его претендентом на высший пост, а затем убил несколько из старого эшелона, и дальше ему оставалось только указать пальцем. Это была кровавая баня. К тому времени, как его вышестоящие, ставшие на то время укротителями до него добрались, Картель буквально разорвала на куски. «Так что же в этом плохого?» Спросил я в чисто чистосердечном недоумении. По мне звучало это так, что он сделал галактике большое одолжение. Эмберли взглянула на меня с сожалением. «Подумай хорошенько. Арбитр, который ступил за грань закона, какими бы достойными ни были причины, не является чем-то, что арбитры смогут игнорировать и не принимать всерьёз. К счастью, оказалось оказалась неподалёку, как раз когда они собирались не оставить от него даже воспоминаний» и решила, что подобный талант не должен проявиться на свалку. «Понимаю». Я кивнул, в очередной раз задумываясь о том, насколько же проще обстоят дела в имперской Гвардии. На поле боя нужно лишь делать все необходимое для победы, и не более. Ну что ж, по крайней мере, Земельда, кажется, находится в хороших руках. Эмберли поглядела на меня изучающим взглядом. «Надеюсь, этой ночью не только ей выпадет такая возможность», сказала она.